Глава сорок Если Хюльда испытывала к Дагуру некоторое сочувствие и даже сопереживала ему, когда он не вынеси напряжения сломался во время допроса, то теперь, глядя на терзание оказавшегося на его месте Бенедикта, подобных чувств в ее душе не возникло. Возможно, причина была в том, что Дагур произвел на нее впечатление человека более мягкого и располагающего к себе, чем Бенедикт, и ей было его жаль. из-за всех тех невзгод, что выпали на его долю. В результате ужасной трагедии он потерял свою сестру, а потом при не менее печальных обстоятельствах и своего отца. Его мать тоже фактически покинула его. В этой жизни он остался совсем один, как и Хюльда. «Думаю, что мне все же понадобится адвокат, о котором вы говорили», сказал Бенедикт. Хюльда поднялась с места. «Разумеется. Но не поймите меня превратно. Я ее не убивал». Хюльда взглянула на Лидура, который сидел с непроницаемым лицом. «Мне вызвать для вас адвоката или вы хотите продолжить разговор с нами?» спросила она. «Мне понадобится адвокат в дальнейшем. Я просто не хочу, чтобы вы думали, что ее убил я». «Убил кого?» «Ну, Катлу». «А Клару?» «Клару?» «Разумеется, я тоже не убивал! Я никого не убивал!» — прокричал он. «Но вы были в летнем доме с Катлой?» — резко спросила Хюльда, не давая Бенедикту возможности опомниться. «Да, да, но...» — сказал он, закрывая лицо ладонями, когда он убрал их, по его щекам текли слезы. «Почему же вы, черт возьми, не рассказали об этом раньше?» — вмешался Лидур и ударил кулаком по столу. «Вы нам лжете, молодой человек!» «Лгу? Нет, я... Мы были влюблены... Ну, мы с Катлой... Мы впервые отправились в совместную поездку. Наши отношения только начинались, об этом никто не знал. Это была наша тайна. И вот...» Он умолк, а потом глубоко вздохнул и продолжил. «И вот утром...» На следующий день после того, как мы туда приехали, я вышел прогуляться. Углубился в долину и долго не возвращался. Катла хотела выспаться, и я решил ей не мешать. Не знаю, как долго я отсутствовал, часа три точно. По дороге обратно я задержался в бассейне и пробыл там довольно долго. Но это был не то, чтобы бассейн, а такой термальный источник. Хюльда кивнула. И, размазывая слезы по лицу, выдохнул он. «Слава Богу, что хоть теперь я могу об этом рассказать, спустя все эти годы!» «Дагур обо всем догадался, когда мы были на острове. Для него это получилось как дважды два, а потом... Потом, когда я вернулся в дом, она лежала там, мертвая!» После недолгой паузы он повторил. «Мертвая!» «Между вами возникла ссора. Вы пустили в ход кулаки?» Вопрос Хюльды изумил Бенедикта. «Кулаки? Нет, нет!» «Я и ничего не сделал, я ее и пальцем не тронул, никогда! Поймите же это, вы должны верить мне!» «Вы все это скрыли. Десять лет назад!» — сурово сказал Лидур. «Откуда нам знать, что вы снова не лжете?» «Конечно, не лгу. Зачем бы я это стал делать?» Хюльда вклинилась прежде, чем Лидур успел ответить. «Вы не знаете, был ли там кто-то еще помимо вас?» «Нет, мы были одни». Но наверняка кто-то приезжал. Была осень, темно, хоть глаз выколи. Да и дом стоял особняком, так что мы могли и не заметить приближающиеся машины. Из долины я тоже ничего не видел, поскольку отошел от дома довольно далеко. Кто-то приехал туда. Приехал и убил Катлу. И с тех пор я думаю об этом каждый день, каждый божий день. «До определенного момента я все-таки верил, что это дело рук Витурлиди, ведь полиция была убеждена, что виноват он. Мне пришлось в это поверить, понимаете? Пришлось!» Он дал волю слезам и продолжил сквозь всхлипы. «Ведь если Витурлиди этого не делал, значит, он лишил себя жизни из-за меня, из-за того, что я не рассказал правды, потому что я боялся, что во всем обвинят меня самого. Я струсил». Я был совсем еще мальчишка, просто глупец. А потом ситуация стала разворачиваться так стремительно, я думал, Витурлиди отпустят, ведь в доме с Катлой его не было, если только он не приехал неожиданно. Я знал, что обвинение, которое выдвинула полиция, безосновательное, но по мере того, как проходило время, дни и недели, мне становилось все сложнее прийти и все рассказать. У меня просто не хватило смелости, понимаете? Я до сих пор чувствую на себе вину за смерть Витрулиди. Он приходит ко мне в ночных кошмарах. Он и Дагур. Несчастный Дагур. Вчера в его глазах было столько ненависти. Он знал, что я солгал и что... Я отчасти несу ответственность за самоубийство его отца. А смерть его отца привела к тому, что его мама потеряла желание жить. Дагур потерял своих родителей из-за меня. Бенедикт умолк. и больше не произнес ни слова. Юльда попыталась убедить его продолжать, но безрезультатно. Тогда она сообщила ему, что его отведут в камеру, и ему будет предоставлен адвокат. После такого признания и речи не могло идти о том, чтобы отпустить его. Да и Лидур все-таки прав. Если молодой человек солгал единожды, что мешает ему сделать это снова? Возможно, убийца, наконец, у них в руках. Убийца не только Клары, но и Катлы. И если так, то самая большая победа Ледуры на профессиональном поприще в одно мгновение превратится в самое постыдное фиаско.